Глава двенадцатая Мы с Чика сидели в кустах дрока, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и наблюдали восход солнца над ипподромом Сибири. Стояла сухая ясная погода, легкий мороз пощипывал уши, и мы оба дрожали от холода. Позади нас был спрятан в кустах от любопытных глаз бывший победитель Челтенхемского золотого кубка в Степельчезе. Он завтракал, пощипывая жухлую траву. Мы слышали хруст стебельков, когда Ревелэйшен откусывал пучок травы, слабое позвякивание удил, когда он жевал, и еле удерживались от искушения снять с него теплую попону и укрыться самим. «Теперь-то они попытаются что-нибудь предпринять», — с надеждой проговорил Чика. «Только светает, все еще спят». Ночь прошла спокойно. В этом сомнений не было. Каждый час верхом на ревелейшне я объезжал поле по скаковой дорожке, а Чика, прячась в тени, бесшумно обходил трибуны. Нигде никого, ни единого звука, кроме слабого завывания ветра, никакого света, кроме звезд и заходящей луны. Наше теперешнее убежище, выбранное, когда небо начало светлеть и следовало получше спрятаться, находилось в дальнем от трибун конце скаковой дорожки — недалеко от того места, где опрокинулась цистерна. Дорожка здесь поворачивала, образуя полукруг, в центре которого мы сидели. Кусты, которые тянулись до самой ограды ипподрома, надежно укрывали нас от постороннего глаза. Сразу за оградой виднелись маленькие садики первого ряда бунгала. Яркое, оранжевое-розовое солнце поднималось слева от нас, вокруг щебетали птицы – Было половина восьмого. «Прекрасный будет день», — заметил Чика. В десять минут десятого возле трибун появились люди. По дорожке поехал трактор, волоча за собой прицеп. Я достал бинокль, отрегулировал его и осмотрел груз. В прицепе лежали бревна, из которых, как я догадался, построят препятствия. Сзади шли трое мужчин. Я молча протянул бинокль Чика и зевнул. «Вполне обычный трактор», — со скучающим видом буркнул он. Мы наблюдали, как трактор дополз до дальнего конца поля, постоял, пока с прицепа сбрасывали груз и двинулся к трибунам за новым. Во время второго рейса он прошел совсем близко от нас, и я увидел, что это в самом деле двойные барьеры, которые ставят на дистанции, если они входят в программу заезда. Мы молча провожали трактор глазами. «Чика!» Я был слеп. Медленно проговорил я. Чего? Трактор. Под нашим носом. Все время. Ну и что? Серная кислота. Цистерна. Понимаешь, ее опрокинул трактор. Не надо никаких сложных механизмов. Всего-то и нужны две веревки или цепи. Обмотать их поверху цистерны и закрепить на осях колес трактора. Потом отвинчиваешь крышку люка и отходишь в сторону. Разумеется, кому-то надо включить трактор на полную мощность и дернуть за рычаги. Цистерна переворачивается, серная кислота заливает дорожку, и дело в шляпе. «На каждом ипподроме есть трактор», — задумчиво протянул Чика. «Правильно. Никто и не взглянет второй раз, если увидит трактор на ипподроме. Никто не станет искать следы, которые он оставил». Никто не вспомнит, что видел трактор на дороге. Значит, если ты прав, а я уверен, что ты прав. Незачем было даже нанимать его. Использовали тот, что есть на ипподроме. Держу пари, что именно его и использовали. Я рассказал Чика о фотографии двух листов с инициалами и цифрами выплат людям, скрытым за этими буквами. Завтра я сравню инициалы всех рабочих, начиная с Теда Уилкинса, с теми, что находятся на тех двух листах. Любому из них могли заплатить только за то, чтобы он оставил трактор на скаковой дорожке. Цистерна перевернулась вечером накануне соревнований. Трактор, как и сегодня, развозил барьеры с разогретым мотором и полным баком. Нет ничего проще. А потом трактор уехал в другой конец ипподрома и никаких следов. «И уже темнело», — согласился Чика. Несколько минут ни на дороге, ни на поле никого не было. Они унесли веревки или цепи, и все чисто. Ни нарушения движения, ни объездов. Ничего. Мы хмуро слушали, как громыхает рядом трактор, и понимали, что ни одного слова из нашей догадки в суде не докажем. Пора перемещаться, — наконец предложил я. Барьеры будут ставить совсем рядом, в пятидесяти ярдах, где поворот. Трактор скоро подойдет сюда. Вместе с ревелейшном мы вернулись в фургон, который оставили на шоссе в полумиле от эподрома, и, воспользовавшись случаем, тоже позавтракали. Когда мы закончили, Чика вышел первым. В моих брюках и сапогах для верховой езды, в свитере с высоким воротником он выглядел настоящим наездником, хотя на самом деле ни разу в жизни не сидел верхом. Немного погодя, мы с ревелейшном шагом направились к ипподрому. Рабочие привезли барьеры к полукругу, где скаковая дорожка заворачивала и выгрузили их там. Через несколько минут сбросили следующую партию барьеров. Незамеченным я въехал в кусты и спешился. С полчаса Чика нигде не было видно, потом он появился и направился ко мне с беззаботным видом, посвистывая и засунув руки в карманы. «Я еще раз все обошел», — сообщил он, — «паршивая охрана. Никто не спросил, что я там делаю». «Какие-то женщины убирают трибуны, а возле конюшни копошатся рабочие, готовят для конюхов общежитие. Я сказал им «доброе утро», Я они сказали мне «доброе утро». Чика кипел от негодования. «Для саботажников сейчас не так уж много возможностей. Уборщицы на трибунах, рабочие возле конюшни», — сказал я. «Сегодня в сумерках», — кивнул Чика. «Пожалуй, самое подходящее время». Утро медленно переходило в день. Солнце достигло низкого ноябрьского зенита и теперь било нам прямо в глаза. Я сфотографировал револейшна и Чика, чтобы быстрее шло время. Моего напарника очаровал маленький фотоаппарат. Он сказал, что непременно купит такой же. Спрятав камеру в карман брюк и сощурив глаза от солнца, я в сотый раз оглядел и подробное поле. Пусто. Ни людей ни трактора. Я посмотрел на часы. Час дня. Время ланча. Чика достал бинокль и оглядел поле в сто первый раз. «Осторожно!» — лениво пробормотал я. «Не смотри на солнце в бинокль. Глаза заболят. Беспокойся о себе». Я зевнул. Бессонная ночь давала о себе знать. «Там человек», сказал Чика. «Один. Просто идет по полю». Он передал мне бинокль. По ипподрому действительно шел человек, не по скаковой дорожке, а прямо посередине, по нескошенной траве. Черты лица не различить, потому что далеко, но видно желтовато-коричневое пальто с капюшоном, надвинутым на лоб. Я пожал плечами и опустил бинокль. Человек выглядел вполне безобидно. За неимением ничего лучшего мы продолжали следить за ним. Он подошел к дальней от трибун стороне скаковой дорожки, нырнул под брус, огораживающий ее, обогнул препятствие и остановился. Теперь виднелись только его голова и плечи. Чика пожалел, что, обходя трибуны, не зашел в туалет. Я улыбнулся и снова зевнул. Человек продолжал стоять за забором. — Черт возьми! Что он там делает? — минут через пять спросил Чика. — Ничего не делает, — ответил я, глядя в бинокль стоит и смотрит в нашу сторону думаешь он заметил нас нет не мог у него нет бинокля а мы в кустах прошло еще пять минут, но должен же он что то делать воскликнул чика а он ничего не делает вяло ответил я теперь в бинокль смотрел чика проклятие против солнца ни черта не видно пожаловался он надо было нам расположиться с другой стороны на автомобильной стоянке я пожал плечами С другой стороны дорога в конюшню и главные ворота. Там нет даже кустика, чтобы спрятаться. Он достал флаг, неожиданно сообщил Чика два флага, по одному в каждой руке, в левой белый, в правой оранжевый, машет ими по очереди. Это какой-то придурковатый служащий и подрома практикуется, как вызывать скорую помощь. Я тоже смотрел, как человек машет флагами, сначала белым, потом оранжевым, снова белым и опять оранжевым с интервалами в секунду или две. Совсем не похоже на семафорные сигналы. Как и сказал Чика, это были обыкновенные флаги, которые во время скачек использовались после падения. Белым вызывали скорую помощь для жокея, оранжевым — ветеринарку для лошади. Человек махал флагами недолго, всего восемь раз. Потом по полю направился к трибунам что это такое спросил чика думаешь у него была какая то цель он еще раз осмотрел в бинокль все и подробное поле никого кроме махавшего флагами и нас наверное он простоял у препятствия много месяцев подряд ожидая случая когда удастся помахать флагами а на его участке никто не падал и в конце концов искушение взяло вверх Я встал, потянулся, подошел к ревелейшну, отвязал его, ослабил подпругу и стянул попону. «Что ты делаешь?» — удивился Чика. «То же, что и человек с флагами. Уступаю невыносимому искушению. Подставь мне колено». Чика сделал, как я просил, но повис на поводьях. «Ты с ума сошел! Ты же говорил, что тебе могут позволить проехаться после соревнований, но никогда не разрешат перед скачками. А если ты снесешь препятствие? «Это будет ужасно», — согласился я. «Но Ревелейшн прекрасно прыгает. Божественная скаковая дорожка, отличный день, и все ушли завтракать», — усмехнулся я. «Пусти, мы снимем пробу». «Это так не похоже на тебя», — Чик отпустил руку. «Не принимай близко к сердцу». Весело успокоил я его и тронул лошадь. «Не торопясь». Спокойным шагом мы с ревлейшном выехали на скаковую дорожку и направились к трибунам против часовой стрелки, так же, как проходят скачки. Все тем же легким галопом мы приблизились к дороге и пересекли ее еще не покрытую опилками твердую поверхность. На обочине темнела огромная темно-коричневая полоса торфа, разложенного толстым упругим слоем там, где бульдозер срезал загрязненную почву. Лошади без труда одолеют этот участок. Когда мы снова выехали на скаковую дорожку, Ревелейшн перешел в настоящий голоб. Он осознал, где находится. Хотя на трибунах не было зрителей и привычного шума, но его взволновал один только вид знакомого ипподрома. Насторожив уши, он стремительно набирал скорость. Четырнадцатилетний скакун — Он уже год доживал свои дни на покое, но сейчас летел, как четырехлетний жеребец. Я насмешливо подумал, что тоже получаю недоступное мне в последнее время удовольствие. Чика, конечно, прав. Я не имел права скакать по дорожке перед самыми соревнованиями. Это непростительное нарушение правил. Мне следовало бы это знать, и я это знал, поэтому перевел ревелейшна на спокойный шаг. Прямо перед нами... Выселись три барьера. Немного в стороне — три забора, а еще дальше — препятствие с наполненным водой. Я не был уверен, что Ревлейшн захочет прыгать через заборы, многие лошади их не любят, и поэтому направил его к барьерам. Едва он их увидел и догадался о моем намерении, как все было решено. Теперь я вряд ли смог бы остановить его, даже если бы попытался». Он легко перелетел через первый барьер и устремился ко второму. Потом я позволил ему выбирать, и из двух препятствий впереди он предпочел забор. Его, казалось, совсем не смущало, что я дал ему полную свободу. Заборы были отличными, а он победителем золотого кубка, рождённым и выращенном для работы, по которой он так скучал целый год. Ревелейшн перемахнул через забор с легкостью и проворством молодого скукуна. Что же говорить обо мне? Мои чувства нельзя было описать. Я несколько раз выезжал верхом после того, как оставил скачки, но это были лишь спокойные прогулки во время утренних тренировок лошадей Марка. А теперь я снова на скаковой дорожке и делаю то, без чего два с половиной года не находил себе места». Я улыбался, дав волю счастью, переполнявшему меня, и позволил ревелейшну взять препятствие сорвом. Он одолел его с запасом. Блестяще! Конечно, нас не приветствовали крики зрителей, трибуны были пусты. Мы спокойно направились к повороту дорожки, а потом легко и свободно перелетели через очередной барьер. Впереди оставалось еще пять, и третий из них — забор сорвом, возле которого стоял человек махавший флагами. Несомненно, эмоции всадника передаются лошади. Ревелейшн испытывал то же безрассудное, счастливое возбуждение, которое охватило меня. После красивых прыжков через два следующих забора мы устремились к третьему. Нас ждал защитный брус, огораживающий открытый ров шириной четыре фута, а за ним высился забор высотой четыре фута и два дюйма. Ревелейшн хорошо знал это препятствие и самостоятельно нашел правильное место для прыжка. Когда мы взвились в прыжке, ослепительная вспышка ударила мне в глаза. Белый, слепящий, бьющий в мозг свет. День разлетелся на миллионы искр, окружающий мир вспыхнул жарким пламенем, будто солнце упало на землю. Я почувствовал, что ревлейшн падает, и инстинктивно скатился с его спины, ослепший и беспомощный. Потом резкий удар о землю, и зрение понемногу вернулось. После яркого света почти полная темнота, пасмурный ноябрьский день. Я вскочил на ноги раньше, чем ревлейшн, все еще держа поводья. Он поднялся, недоумевающий, пошатывающийся, но целый и невредимый. Я потянул его вперед, чтобы он немного пробежал и убедился, что, к счастью, ноги не повреждены. Теперь оставалось только побыстрее вспрыгнуть в седло, а это оказалось чертовски трудно. С двумя здоровыми руками я даже не замечал, как взлетал на спину лошади, а теперь только с третьей попытки вскарабкался на револейшна, уронив поводье и больно ударившись животом о переднюю луку седла. Ревелейшн вел себя прекрасно. Он пробежал всего 50 ярдов в неправильном направлении, прежде чем я пришел в себя, подобрал поводья и повернул его в противоположную сторону. На этот раз мы объехали открытый ров и другие препятствия стороной. Сначала проскакали по краю дорожки, потом медленным шагом пересекли дорогу, но вернулись не в центр полукруга, Где утром прятались, а к ограде, отделяющей подром от главной автострады, ведущей в Лондон. Уголком глаза я видел, что Чика по траве бежит ко мне. Я помахал ему рукой, в которой были поводья, и остановился, поджидая его. Мне послышалось, будто ты говорил, что чертовски здорово ездишь верхом. Переводя дыхание, выпалил он. Угу, вздохнул я. Когда-то я так считал. Ты упал? Я видел. Он внимательно оглядывал меня. «Ты упал, как сосунок!» «Если ты смотрел внимательно, упала лошадь. Надеюсь, не будешь спорить? Это большая разница, очень важная для жокея. Глупости!» — фыркнул он. «Я видел, как ты упал. Пойдем, нам надо кое-что найти». Я объяснил Чика, что имею в виду и направил ревелейш на Каграде. В одном из этих бунгало... «Скорее всего, в окне, на крыше или в саду». «Подонки!» — взорвался Чика. «Грязные подонки!» Я не собирался с ним спорить. Найти то, что мы искали, было нетрудно, предстояло пройти не больше ста ярдов. Мы шли вдоль ограды по направлению к Лондону, тщательно осматривая каждое дерево в саду и каждый дом. Недоумевающие, вопрошающие лица местных жителей глядели нам вслед. Чика увидел первым на верхней голой ветке дерева в глубине предпоследнего сада. Машины неслись по шоссе всего в десяти ярдах от нас, и Ревелейшн начал беспокоиться, намекая, что хотел бы вернуться на скаковую дорожку. «Вот!» — Чика показал вверх. Я поднял голову, стараясь преодолеть несильное сопротивление лошади. Вот оно, безукоризненно отполированное зеркало высотой пять футов и шириной три фута. «Подонки!» Еще яростнее повторил Чика. Я кивнул, потом спешился и повел реверейшина вглубь ипподрома, где шум машин не нервировал его. Привязав лошадь к одному из препятствий, я присоединился к Чика. Мы перешли Лондонское шоссе и направились к первому ряду бунгало. Когда мы позвонили, открылись сразу двое, наверное, муж и жена. Пожилые, любезные, безобидные, они вопросительно смотрели на нас — Я сразу взял быка за рога. «Вы знаете, что у вас на дереве зеркало?» — вежливо спросил я. «Вы шутите?» Женщина улыбнулась мне, как идиоту. У нее были жидкие седые волосы, поверх коричневого шерстяного платья она накинула замызганный черный плащ. Никакого чувства цвета. «Пожалуйста, посмотрите сами». «Понимаете, это не зеркало», — пробормотал ее муж. «Это плакат. Обычная реклама». «Правильно?» — поддержала его жена. — Это плакат. — Мы согласились сдать в аренду наше дерево. — Вообще-то, за совсем небольшую сумму. Наша пенсия... — Этот человек поставил раму. — Он сказал, что скоро вернется с плакатом. — Религиозным. Ради доброго дела. — Иначе бы мы не согласились. — По-моему, это не самое удачное место для плаката. — Нетерпеливо перебил Чика. — Дерево стоит в глубине сада и его загораживают другие деревья. У вас это не вызвало подозрений?» «Я было подумал», — начал мужчина, переминаясь с ноги на ногу в потрепанных войлочных шлепанцах. «Но раз ему захотелось заплатить за аренду именно этого дерева, вы не стали его отговаривать», — закончил я за него. «Почему лишний фунт или два должны получить ваши соседи, а не вы?» Супругам явно не понравилась такая прямота, но они не возражали. «Пойдемте, посмотрим», — предложил я. Они двинулись за мной по узкой тропинке между стеной бунгала и садом. Дерево стояло между домом и оградой подрома, и солнце освещало его голые без листьев, ветви. Мы увидели деревянную заднюю стенку зеркала и веревку, которая прикрепляла его к стволу. Пожилая пара обошла дерево и недоуменно уставилась на зеркало. «Он сказал, что это рама для плаката». «Повторил мужчина. Хорошо. Пытаясь сохранять спокойствие, согласился я. «Вероятно, здесь и будет плакат, раз он так сказал. Но в данный момент, как вы видите, это зеркало. И оно направлено прямо на скаковую дорожку. А вы знаете, как ярко отражают зеркала солнечный свет? Может быть, небезопасно, если зайчик от зеркала ударит кому-нибудь в глаза». «Поэтому мы пришли спросить, не будете ли вы возражать, если мы передвинем его?» «Боже мой, конечно!» — воскликнула женщина, встревоженно глядя на наши костюмы для верховой езды. «Невозможно осмотреть скачки, если свет бьет в глаза!» «Правильно! Так вы не возражаете, если мы чуть-чуть повернем зеркало?» «Папа, по-моему, это ничего не испортит!» — с сомнением обратилась она к мужу. Он махнул рукой. Чика спросил... «Как зеркало подняли на дерево?» «Этот человек принес с собой лестницу, а у них лестницы нет», — ответили супруги. Чика пожал плечами, подвинул меня к дереву, поставил одну ногу мне на бедро, другую на плечо и через секунду взобрался, будто белка, на голую ветку. Пожилая пара, от удивления, раскрыла рты. «Давно оно здесь?» — спросил я. «Когда тот человек привязал зеркало к дереву?» «Утром», — сказала женщина. Потом он еще раз приходил прямо перед вами, принес веревку и сказал, что скоро вернется с плакатом. Значит, пока зеркало поднимали на дерево, мы с Чикой сидели в кустах и ничего не заметили. И потом человек пришел, чтобы определить правильное положение зеркала против солнца. В два часа. Время, когда завтра будет третий заезд. Важнейший в соревнованиях. Кому-то из жакеев свет ударил бы прямо в глаза. Белый флаг, зеркало немного влево, оранжевый немного вправо. Нет флагов, найден правильный угол. Завтра, после того, как у открытого рва случится катастрофа, он придет и наклеит на стекло плакат, и самые тщательные поиски ничего не обнаружат. Ещё одно несчастье на ипподроме Сибири. Погибшие лошади, затоптанные жокеи. «Мистер Уитни, не посылайте больше моих лошадей в Сибири. Это просто какое-то проклятое место. Всегда там что-нибудь случается». Я ошибался в одном. Религиозный плакат должны были наклеить не на следующий день.